Эпилог. Тейт. Семь лет спустя. Обмахиваясь номером «Юсвик», я со стоном наклонилась, чтобы поднять с ковра обувь Дилан. Июльская жара до такой степени раздражала, что меня тянуло прибить ее шнурки степлером к полу, если она продолжит всюду разбрасывать свои вещи.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 Я села на край кровати, продолжая обмахиваться журналом и стараясь овеять шею прохладным воздухом. Мать купила моему мужу гору стильных рубашек Брукс Бразерс для его деловых поездок, но он носил только черные и белые. Экземпляры в голубую и розовую полоску достались мне. Они в вкупе с хлопковыми пижамными шортами в последнее время стали моей униформой. Хмурый Мэддок остановился возле двери спальни, уперев руки в бока.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 Как врач, я знала допустимый уровень набора веса во время беременности и пребывала в фантастической форме, между прочим. Глава моего друга вновь появилась из-за угла. Джаред в видеочате, кстати, прощебетал он и скрылся из виду. Я улыбнулась. Услышать это было приятно. Опершись на руку, поднялась с кровати.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 «Это что, Вантус?» Моя дочь юркнула за кухонный островок. Ее мягкие каштановые волосы подпрыгивали на плечах, пока она удирала от своих преследователей. Дилан врезалась в мой бок, явно ища защиты, и я приобняла ее. Мальчишки, обоим было по шесть лет, резко остановились, яростно сверляя ее взглядом. «Отстаньте от меня!» — крикнула она, брыкнув правой ногой, чтобы их прогнать. Кейт поднял вантус, Дилан закричала, а я вскинула руку и распорядилась. «О нет, не смей, положи его на место!» В этот момент на кухню вбежал рассерженный, тяжело дышащий Мэддок. мэдок, «Мэдок рявкнул Джаред, указав на него пальцем. «Держи своих сыновей подальше от моего ребенка! Я серьезно!» Его глаза округлились. «Держать их подальше?» — переспросил он удивленно. «Твоя мелкая...» Процедил Мэддок сквозь зубы, но потом умолк. Подойдя ближе и накрыв уши Дилан ладонями, наш друг прошептал Джареду, «Я ее люблю?» «Безусловно, люблю!» «Но она просто бестия, чувак!» — прорычал Мэддок. «Твоя дочь наполнила игрушечный пистолет водой из унитаза и обрызгала ребят!» Мой муж отвернулся, засмеявшись. Закатив глаза, я дернула головой, сигнализируя Мэддоку, чтобы он увел своих сумасбродов куда-нибудь.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 Футболки, стеклянные снежные шары, плюшевые игрушки, фотографии с автографами гонщиков, с которыми он работал. Список был бесконечен. В ее комнате свободного места почти не осталось. В моей бывшей комнате. «Мэддок!» — услышав крик, я обернулась и заметила Лукас, вошедшего через раздвижные стеклянные двери, ведущие к бассейну, с бутылкой Гатарейда в руке и Куин, повисшей на его талии. Дилан болтала со своим папой, пока я наблюдала за тем, как Мэдок вернулся на кухню. Но Лукас не дал ему даже слова вставить. «Чувак, убери свою сестру от меня, пожалуйста!» Куин обняла его еще крепче. Я улыбнулась, задумавшись о том, как сильно она докучала ему в последнее время. В двадцать лет Лукасу не хватало терпения на влюбленную восьмилетнюю девочку. — Я люблю Лукаса, — сообщила Квинн, хихикнув, — и выйду за него замуж. — Черт, а с два выйдешь! — Лукас посмотрел на нее с нескрываемым раздражением и, вероятно, таликой страха во взгляде. — Чувак, серьезно? — настойчиво обратился он к медику Это ненормально. — Идем! — нагнувшись, Мэдек отцепил свою сестру от парня. — Лукас из-за тебя сбежит обратно в колледж. Он подтолкнул ее к нам. — Твои родители скоро вернутся. «Лучше поздоровайся с Джаредом». Куин, унаследовавшая шоколадные глаза матери и белокурые волосы отца, подошла к ноутбуку, отсалютовала старшему брату, после чего схватила Дилан за руку, и они обе убежали во двор. Отношения Куин и джарда были немногословными. Думаю, она более тесно общалась с Мэддеком, потому что видела его чаще. А с Джексом всегда очень весело проводила время. Только рядом с Джаредом девочка, похоже, немного нервничала. Она искала его признание и уважение, хотя беспокоиться ей было не о чем. Муж восхищался своей сестрой. Пусть он не такой открытый, как Мэдок, но ему нравилось учить ее всему. Джаред следил за тем, чтобы мы обязательно посещали все танцевальные выступления и дни рождения Куин. «Джекс сказал, когда именно они с Джульеттой вернутся домой летом?» — спросила я, наконец-то оставшись наедине с Джаредом. «Детка, я уже запутался, в какой они стране», — он вздохнул. «В Бутане, бангладеш или...» бразилии встрял в разговор Мэддок, копавшийся в холодильнике. Я щелкнула пальцами. «Бразилия, ты был влизок», — произнесла дразнящим тоном. Название начиналось на «Б». «Мне бы хотелось, чтобы он завязал с путешествиями», — Джаред выглядел огорченно. «Я предпочел бы лучше узнать племянника лично, а не по фотографиям». «Скоро», — уверила я его, бросив взгляд на стену с семейными фото. На одном из снимков Джекс сидел перед водопадом лицом к камере. Джульетта обнимала его со спины. Они оба были грязные, потные и улыбались. А Джульетту сзади обнимал их сын Хоу, которому исполнилось семь. «Я позвоню ему сегодня. Нужно подготовить дом».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 Тихо засмеялась. «Ты ведь понимаешь, что Хоук, Кейт, Хантер, Дилан и Куин окажутся в старших классах вместе, да?» — напомнила мужу, предвидя очень неспокойное будущее для всех нас. «По крайней мере, на два года из четырех». Восьмилетняя Куин была старшей. Хоук на год младше нее, Дилан, Кейт и Хантер на два. «Расслабься!» — он подхватил и надел свой пиджак. «Сомневаюсь, что кто-то переплюнет наше похождение».